Глава десятая. Лесная избушка. Скажи, кто Федору, что сон простротим сбудется, в жизни бы не поверил. Но он собственными глазами видел, как гигантская курица билась в цепях, пытаясь освободиться, и ей это удалось. И тот камень, что тащил Федор с остальными, был ее яйцом, Федор был в этом уверен. Он чувствовал гладкость скорлупы, Ощущал внутренний жар и сердцебиение зародыша. Фёдор не знал, чего ждать от заручья дальше. Главное, у путников получилось не потерять и не разбить свою ношу. Им дали шанс, как он надеялся. Сосновый бор сменился дубравой. Фёдор впервые видел так много дубов в одном месте, хотя встречалось ещё берёза и осина. Как и в бору, тут было просторно и много света. Невысокая трава выглядела, как после стрижки газонокосилкой, лес больше походил на парк. В траве Фёдор заметил упавший жёлудь, нагнулся и подобрал его на счастье. После преодоления врага всем требовался отдых. Фёдор залез в рюкзак и расстелил на земле плёнку. Скоро осень, земля быстро остывает, забирая тепло и у людей. Он еще раз проверил содержимое заплечного мешка. Пусто. Остатки сгущенки и заварка. а, -а, -а, -а вспомнил Федор. «У Максимуса же еще грибы». Они вскипятили воду, заварили чай и перекусили на скорую руку боровиками. Федор прижался к стволу дуба и закрыл глаза. Вот бы вместо вещей, еды, оружия брать что-то действительно необходимое. Раз и положил в рюкзак поход. а вместе с ним спички, треногу, котелок, нож с насадками, палатку и прочее. Но при этом не тащишь тяжесть, потому что поход легкий, ведь в нем приятна усталость после долгой ходьбы, дымка костра, запах гречки с тушенкой и звездная ночь. Или отпуск. Взял и закинул в рюкзак отпуск. Вместе с танцами в клубе, ночными гонками на скутере, поездкой к морю и гулянками с друзьями. А вместо этого несешь на себе кучу нужного и ненужного, самое важное при этом забывая дома. Или библиотека. В экспедицию книгу не потащишь, тяжелое и место занимает. А когда в рюкзаке библиотека, можно не страдать, что вечером нечем заняться. Все книги мира к твоим услугам. Или праздник, который всегда с тобой. Новый год с елками, украшенными игрушками, с мешком Деда Мороза, с снегурочкой и чудесами, которым положено случаться в эту ночь. Или день рождения с кучей друзей, подарками, поздравлениями со всего света и счастьем, которым пронизан мир. В Дубраве задерживаться не стали. Оля снова забралась верхом на полкана, и тот медленно шел по траве между деревьев. Сил даже у него не осталось. Потом будем вспоминать это как приключение, — неожиданно сказал полкан. Повторить нам его не захочется, а вот вспомнить с удовольствием. Фёдор кивнул, так и есть. Этот поход повторить невозможно, да и не нужно. Каждое такое приключение — одно на миллион. Его хорошо хранить в памяти и доставать оттуда в определённые дни. Будем собираться как ветераны, — и трепаться до утра, смакуя каждую деталь», — продолжал полкан. «Осталось только выжить», — мрачно усмехнулся Максимус. «Придется», — полкан оттопырил нижнюю губу и насмешливо взглянул на него. «А то кто будет байки травить?» «А я сплету вам венки», — Оля мечтательно улыбнулась, — «и надену на ваши головы». «Из лавра», — уточнил полкан, — «как героем». Так тут лавр не растет, полканушка. Оля не уловила юмора. Я лучше из задуванчиков или ромашек. Еще можно листья папоротников плести. Могу лавровый лист захватить, хмыкнул Максимус, который для супа. Но меня вполне устроит вариант с одуванчиками. Мне с клевером тогда, вмешался Семаргл. На него пчелы охотно летят. Зачем тебе пчелы? Заинтересовался полкан. Весело. «Они ко мне, а я от них!» — Семаргл взвился в воздух и пару раз кувырнулся. Фёдору передалось его веселье. Вот бы на это посмотреть. Он представил, как Семаргл носится преследуемый пчелиным роем, но так и не отдаёт венок из клевера. Да и посиделки у костра — прекрасная идея. Лишь бы всё получилось. Лишь бы путники дошли до источника с живой водой — лишь бы все трудности были не напрасными. Дубрава уступила место болоту. Почва под ногами пружинила, Фёдор шагнул и увяз по щиколотку. Хорошо, что им с Максимусом повезло отыскать в Свистоплясове сапоги подходящего размера, иначе бы Фёдор зачерпнул своими кедами жидкую грязь. Здесь росли чахлые деревья, словно болото и отсутствие света не давали им вытянуться. «Надо же!» — удивилась Оля. «Яблоня!» Это и в самом деле была дичка, лесная яблоня. Низкоствольная, похожая на заморыша, которому не хватает любви. Яблоки на ней поспели, мелкие, бурозеленые. Федор сорвал одно, откусил и сморщился кислятина. К тому же, как деревянная, не прожуешь. Им бы месяц полежать на чердаке. подсказала Оля. «Тогда их есть можно». «Максимус!» — окликнул напарника Фёдор. «Представляешь, если это молодильные яблоки!» «Тогда мы получим младенца вместо тебя». Полкан не утерпел, чтобы не подтрунить над Фёдором. «Жаль, ползунков не захватили». «Да я шучу!» Фёдор на мгновение испугался. «Вдруг правда, и прямо сейчас он станет ребёнком». Но ничего не произошло. Максимус нарвал яблоки и набил ими карманы. Фёдор последовал его примеру. Какая-никакая, а всё же еда? При мысли о еде потекли слюни, Фёдор сглотнул. «Надо представить себя путешественником, членом экспедиции на Северный полюс, например», — решил он. «Они терпели голод-холод, и я справлюсь». Путники прошли ещё немного, и впереди увидели... крохотную избу. Она была построена из неошкуренных бревен. В одном месте крыша из камыша провалилась, крыльцо было полуразрушено. «Зайдем?» — спросил Федор. Семаргл облетел избу и сообщил «Никого». К сожалению, поживиться было нечем. Похоже, изба когда-то использовалась охотниками или лесорубами, в качестве временного пристанища. Ни еды, ни вещей в ней не осталось. Полкан с трудом разместился. Изба не была рассчитана на получеловека такого размера. «Заночуем здесь», — решил Максимус. «Все, крыша над головой». Он велел Федору набрать хворост, а после растопил сложенный из камней очаг, на котором была установлена железная плита. Максимус водрузил на плиту котелок, порезал в него яблок, добавил немного воды и сахара. Фёдор опять сглотнул, как же хочется есть. Под конец он был готов снять котелок и есть неразварившиеся яблоки. Хорошо, что Максимус удержал, пригрозив заворотом кишок. Потом Фёдор черпал ложкой густой компот из яблок, причмокивая так, что мама обязательно бы сделала замечание. Спальными местами служили тюфяки, набитые соломой. Они лежали прямо на полу. Фёдор вытянул ноги. Красота-то какая! Почти как дома. Сейчас бы ещё в ванну с тёплой водой или хотя бы душ. Да и за компьютером хочется посидеть и с Димкой потрепаться. Ничего, Фёдор обязательно всё наверстает, когда вернётся. «Спите, двери и окошки, все подвальные дровёшки, спит труба-матушка. Аминь!» произнесла Оля и пояснила, «Эту молитву еще бабушка моя читала перед сном». Семаргла оставили за сторожа. Он уселся возле небольшого окна, затянутого пленкой, и принял показательно старательный вид. Федор пожелал всем спокойной ночи, закрыл глаза и провалился в сон. Он был в городе. Стояло раннее утро, небо еще не посветлело. Народ спешил на работу. Впереди Федора шагали двое. Федор зачем-то обернулся. Высокий дом, рядом железная ограда парка. Возле забора стоял бурый медведь. Его башка была низко опущена, затем медведь поднял голову и принюхался. Его взгляд остановился на Федоре, и тот понял — нужно бежать. Асфальт внезапно покрылся тонкой коркой льда. Фёдор осторожничал, не хватало растянуться на льду на радость медведю. Пара, шедшая перед ним, куда-то исчезла, будто корова языком слизнула Фёдор становился потенциальной жертвой. Он попытался ускориться, чтобы заскочить в подъезд ближайшего дома, но всё происходило, будто в замедленной съёмке, а медведь приближался. Неожиданно из дома напротив вышел мужчина и быстро пошёл по дороге. Фёдор обрадовался. Звери обычно реагируют на движение. Так и вышло. Медведь пронёсся мимо и устремился за мужчиной. Небо посветлело, на улице появились люди, дети направлялись в школу. И тут они заметили медведя, пожирающего мужчину. Школьники замахали руками, предупреждая остальных об опасности, и тогда Фёдор проснулся. В избе было прохладно. Очаг за ночь остыл, а из щелей в полу тянуло холодом. Максимус, Оля и полкан спали. Семаргл дрых возле окна, во сне его лапы подергивались. Фёдор поёжился. Сейчас бы не помешало укутаться с головой ватное одеяло. Он аккуратно, чтобы никого не потревожить, пролез между Олей и Максимусом и вышел из избы. Всё вокруг заволок туман. Очертания деревьев терялись в белесой дымке. Федор спустился с крыльца, отдалился от дома и справил нужду. Вдали начинало светлеть. Горизонт окрасился в золотистый цвет, который пробивался через дымку. Федор стоял и думал, что совсем бы не удивился, если бы в продолжение сна из тумана выскочил медведь. Федор почувствовал, как напряглись мышцы спины и ног. Как неприятный холодок пробежал между лопаток, как сводит живот от страха. Стараясь идти медленно, он поднялся на крыльцо, постоянно озираясь, но все было спокойно. Солнце нашло прореху в стене тумана, и теперь тот рассеивался под лучами. Затрещала какая-то ранняя пташка, будто успокаивая Федора, что никакой угрозы нет и в помине. И тогда он вернулся в избу.